Глава девятая. Это было на редкость глупо, братец. Без интереса разглядывая кинжал, сказал Рейслин: Мне трудно в это поверить, такого я не ожидал даже от тебя. Карамон, по-прежнему стоявший возле кровати на коленях, поднял голову и посмотрел на брата. Лицо гладиатора вытянулось, осунулось и казалось смертельно бледным. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Рейслин не дал ему вымовить слова. Я не понимаю, Рейст! хнычущим голосом передразнил он Карамона. Карамон безмолвно закрыл рот и уставился на Рейслина. Его лицо мрачно застыло, обратившись в суровую неподвижную маску. Только в глазах Карамона оставалась жизнь, но и они не в силах были оторваться от испачканного высохшей кровью лезвия. «Пожалуй», — пробормотал он наконец, — «лучше было бы не убирать капюшон с твоего лица». Рейслин улыбнулся, хотя брат не мог этого видеть. «У тебя не было выбора». Он вздохнул и покачал головой. «Брат мой, неужели ты собирался просто войти в комнату и зарезать меня во сне? Ты же знаешь, я с самого детства сплю чутко». «Нет, не тебя!» — горестно воскликнул Карамон, поднимая глаза на брата. «Я думал...» Говорить дальше он не мог. Рейстин некоторое время недоуменно смотрел на Карамона и вдруг рассмеялся. Это был страшный смех, хриплый, язвительный, и досельхов все еще стоявший в коридоре в тени сухого дерева, зажал уши руками. Потом, желая разобраться, что все же происходит, он покинул свое убежище и тихонько двинулся вдоль коридора. «Так ты пришел, чтобы убить Фестендантиуса», — сказал Рейслин. Мысль эта настолько ему понравилась, что он повторил ее вслух еще раз и расхохотался. «Дорогой брат», — сказал он сквозь смех, — «я уже и забыл, каким ты можешь быть забавным». Карамон вспыхнул и поднялся на ноги. «Я хотел сделать это ради тебя». Гигант подошел к окну и, отдернув занавески, мрачно посмотрел наружу, где раскинулся, словно залитый серебром и первомутром, внутренний двор храма. «Ну, конечно», — желчно сказал Рейстлин. «Разве ты что-нибудь делаешь не ради меня?» Мак отдал какую-то резкую команду, и комната озарилась ярким светом, идущим от хрустального шара его магического посоха, что стоял в углу. Отбросив одеяло, Рейстлин поднялся с постели и подошел к очагу. Еще одно слово сорвалось с его губ, и в камине, где минуту назад даже не было дров, заплясало пламя. Оранжевый отблеск огня упал на бледное тонкое лицо мага и заблестел в его чистых карих глазах. «Ну что ж, ты опоздал, брат мой!» Рейстлин сжимал и разжимал над огнем тонкие ладони. «Фистендантилус мертв, я сам убил его!» Карамон стремительно обернулся, но не произнес ни слова. В голосе брата ему послышались какие-то странные интонации. Рейслин тем временем по-прежнему стоял у камина и смотрел в огонь. Ты хотел зарезать его спящим, тихо сказал Рейслин, и на губах его появилась мрачная улыбка. Величайшего из магов, когда-либо живших на свете, до настоящего момента. Карамон увидел, как Рейслин наперся вдруг на каминную полку, словно почувствовал внезапную слабость. Он был удивлен, увидев меня, продолжал Маг. Он смеялся надо мной, как некогда смеялся надо мной в башне. Но он боялся меня, я видел это по его глазам. «Ну что, начинающий маг», — смеялся он. «Как ты сюда попал? Может быть, тебя отправил в прошлое великий Парсалиан?» «Нет», — сказал я ему. «Я прибыл сюда сам, и теперь я хозяин башни, ее магистр». Этого он не ожидал. «Невероятно», — сказал он со смехом. «Я тот, чей приход был предсказан пророчеством. Это я властелин настоящего и будущего. Когда я управлюсь с делами, я вернусь к своей собственности». Он говорил, а страх в его глазах разгорался все сильнее и сильнее. В его взгляде я прочел невысказанный вопрос, и я ответил на него. «Да», — кивнул я ему, — «пророчество оказалось не совсем точным, или же было неверно истолковано? Ты собирался перенестись из прошлого в настоящее, используя жизненную силу, которую украл у меня, и которая поддерживает теперь твое существование. Но ты забыл, а может быть просто не интересовался этим, что я могу пользоваться твоей духовной энергией». Ты вынужден был поддерживать мою жизнь, чтобы по-прежнему сосать соки моего тела. А тем временем я научился у тебя пользоваться глазом дракона, научился нужным словам. Когда я, умирающий, лежал в ногах у Астинуса, ты вдохнул жизнь в мое искалеченное тело, чтобы продолжить терзать его. Ты привел меня при в Владычицы Тьмы и упросил ее дать мне ключ к тайнам древних магических текстов, которые я не мог прочитать. А когда ты, наконец, почувствовал себя готовым, то вознамерился войти в мое тело и завладеть им». Рейстлин повернулся к брату, и Карамон невольно отступил, пораженный ненавистью, которая пылала в глазах мага ярче, чем волшебный огонь в камине. «Так он намеревался поступить со мной. Ему нужно было, чтобы я оставался немощен и слаб. Но я стал сражаться. Сражаться с ним!» Взгляд Рейстлина устремился в пространство мимо Карамона. «Я использовал его. Я использовал его дух. Я жил с болью и одолел ее. Ты владыка своего настоящего, — сказал я ему. Но тебе не хватает сил, чтобы проникнуть в будущее». «Владыка будущего я, и я вот-вот завладею твоим настоящим!» рейстин вздохнул, его руки опустились, а огонь в глазах погас. Взгляд его стал горестным и пустым. «Я убил его», — сказал он. Но это была страшная битва. «Так ты убил его?» — растерянно спросил Карамон. «Они мне сказали, что ты вернулся в прошлое, чтобы учиться у него». «Я и учился», — вздохнул Рейстин. Я провел с ним несколько долгих месяцев. Я принял чужое обличье и явился перед ним только тогда, когда у меня было уже достаточно знаний и силы. На сей раз я выжил его досуха. Карамон покачал головой. Это невероятно. Ты же отбыл не намного раньше нас. Во всяком случае, так сказал этот твой темный эльф. Рейстлин раздраженно дернул головой. Для тебя время — это путь солнца от восхода до заката. Для тех из нас, кто овладел его тайнами, время — это путешествие за тысячи солнц. Секунды становятся годами, часы тысячелетиями. Вот уже несколько месяцев, как я под именем Фистандантилуса хожу по этим коридорам. В последние несколько недель я нередко бывал в башнях высшего волшебства, в тех, что еще остались, чтобы учиться и постигать новое. Я побывал у Варака и научил его пользоваться глазом дракона, смертельный дар для такого слабого и глупого существа, как он. В скором времени глаз погубит его». Несколько долгих часов я провел со Стинусом в большой библиотеке и учился у него, как учился у великого Фистандантиуса. Я побывал во многих местах и видел вещи столь ужасные и столь чудесные, что ты не сможешь себе их даже представить. А для Даламара, да и для тебя тоже, прошел всего лишь день до ночь. Рассуждения эти были выше понимания Карамона, и он в отчаянии, как утопающий хватается за соломинку, попытался уцепиться за то, что было ему доступно. «Значит, — пробормотал он, — значит, ты теперь...» «То есть с тобой все в порядке?» «Я имею в виду, будет в порядке, там, в нашем времени». Карамон попытался показать куда-то руками, но никакого внятного жеста у него не вышло. «У тебя не будет больше золотой кожи и этих страшных глаз со зрачками в форме песочных часов. Сейчас ты выглядишь совсем как тогда, когда мы были молодыми и ехали к башне. Ты останешься таким, когда мы вернемся?» «Нет, братишка», — терпеливо ответил Рейслин. «Разве Парсалиан не объяснял тебе?» «Вижу, что нет». Время как река, и я ничуть не изменил ее течение. Я просто прошел берегом, поднялся выше по течению и вступил в поток. А вода несет меня своим путем обратно, к той точке, где я уже некогда был. Я...» Рейслин внезапно замолчал и бросил быстрый взгляд на дверь. Затем он едва уловимо кивнул головой, после чего дверь сама собой распахнулась, и в комнату ввалился совершенно очумелый-то сельхов-непоседа. Запнувшись на пороге, он шлепнулся ничком, но тут же вскочил на ноги. «О, добрый вечер!» Кендер принялся отряхиваться, как ни в чем не бывало. «Я как раз собирался постучать». «Я все понял», — воскликнул он, обернувшись к Карамону. «Видишь ли, все это был Фистендантиус, но он превратился в Рейстина, а Рейстин сумел стать Фистендантиусом. А теперь все наоборот. Фистендантиус оказывается рейстином чтобы потом снова стать Фистендантиусом, но Фистендантиус теперь превратился в Рейстина. Уяснил?» Но Карамон ничего не уяснил. Тасс повернулся к магу и беспечно спросил. «Разве не так, Рейст?» Маг не ответил. Он смотрел на Кендера столь грозно, что-то сельхов в беспокойстве и, словно ища защиты, покосился на Карамона и сделал в его сторону два крошечных шажка. Но тут Рейстлин изобразил рукой манящее движение, и тас в один миг оказался перед магом, причем тот держал его за шиворот на уровне собственного лица. «Зачем Парсалиан послал тебя?» От голоса Рейстлина у Кендера по спине побежали мурашки. «Ну, он подумал, что Карамону, скорее всего, понадобится помощь, а тут и...» Пальцы Рейстлина еще сильнее стиснули воротник тассовой куртки, а глаза превратились в узкие щелочки. Кендер почувствовал себя нехорошо. «Ну, на самом деле, он, пожалуй, и не думал посылать нас вдвоем». Тас попытался извернуться и взглядом призвать Карамона себе в союзники, однако маг держал его крепко, и ему не удалось совершить этот маневр. «Можно сказать, что тут вышло... что-то вроде несчастного случая. Наверное, Парселян даже не знает, что послал меня. Кстати, если меня отпустить, то я смогу говорить гораздо свободнее». «Продолжай!» — приказал Рейслин, и как следует встряхнул Кендера. «Рейст, прекрати!» — нерешительно вмешался Карамон. «Какая тебе разница?» «Заткнись!» — яростно прошипел маг, не отрывая от Таса взгляда. «Продолжай!» «У меня было кольцо, которое кто-то потерял. Ну, может быть, не потерял?» Тас слегка замялся, встревоженный выражением лица мага. Он решил не скрывать правду, насколько вообще способен на это Кендер. «В общем, я случайно зашел в чью-то комнату, и кольцо упало прямо ко мне в кошель». «Скорее всего, так оно и было, потому что я не знаю, как еще оно могло очутиться у меня. Когда маг в плаще отправил Бупу домой, я понял, что следом будет мой черед. Я не мог бросить Карамона».